п р о п а в ш а е к о л о ш а д о б л ь с а Сочинение Артура Конан Дойля. Мы сидели в своей уютной квартирке на Бейкер-стрит в то время, когда за окном шел дождь и в ы л а бури. Удивительно, когда я что-нибудь рассказываю про Шерлока Холмса без дождя и бури никак не обойтись. Итак, по обыкновению выла буря. Холмс по обыкновению курил, а я по обыкновению ожидал своей очереди, чему-нибудь удивиться. в о т с о н я вижу у тебя флюс. Я удивился. Холмс, да откуда вам это известно? А -а -а -а. Нужно быть совсем дураком, чтобы не заметить этого. Ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком. Поразительно, какая наблюдательность! Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками в кокетливый бант на шее. Потом он вынул скрипку и сыграл в а л ь ш а п е н а ноктюрн о Страдамуса и п л о н е з Васкадегама. Когда он заканчивал тридцать девятую сифонию Циммермана, В комнату с треском ввалился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью. Господин Холмс, ради бога, помогите! Mm -hmm. У меня, у меня украли! Ах да, даже страшно вымолвить! Кто вы такой? Я Джон Бенгам. Ради бога, помогите! Ничего не говорите, я знаю. У вас украли фамильные драгоценности? Бенгам вытер слезы и с не скрываемым удивлением взглянул на Холмса. Как вы сказали, фамильные что? У меня украли стихи. А вот теперь действительно я знаю, да верно? У вас украли стихи, я так и думал. Расскажите, как было делом. Да, собственно, никаких особых обстоятельств. Просто я шел по т р а ф а л ь г а р с к о м у е р у и нес их угу. стихи, значит, под мышкой. Угу. А он выхвати и бежать. Бежать. Я за ним, а Калоша возьми и соскочи у него. Калоша. Ворта убежал, а Калоша вот она. Калоша. Холмс профессиональным движением взял колошу, внимательно осмотрел ее, понюхал, лизнул, потёр пальцем, наконец с трудом оторвал кусок, прожевал его и проглотил. О, ну вот теперь мне всё ясно. Первое – это колоша резиновая. Изумленные. Мы с Джоном Бенгомом вскочили с кресел. Я до сих пор, надо сказать, не привык к этим блестящим выводам, которым Холм скромно с не придавал значения. Однако на госте такое проникновение в суть вещей страшно подействовало. Господи помилуй! Да это колдовство какое-то! После ухода Бенгома мы помолчали по обыкновению. Наконец Холмс произнес. Mm, знаешь, кто это был? Понятия не имею. Какой-то Джон Бенгам. Mm, и м е н и фамилии совершенно меня не интересуют. Первое, это мужчина. Второе, он говорит по-английски. Третье, живет в Лондоне, по крайней мере в настоящее время. И наконец. И наконец. Вы уже знаете, кто украл его стихи? наивно спросил mm. я. И наконец четвертый и с а м о е г л а в н о е Он занимается поэзией. Нет, Холмс, вы с у щ и й дьявол. Да как вы это узнали? Mm. Холмс презрительно улыбнулся. м а л о т о г о в а т с о н утверждаю, что в о р мужчина. Господи, Холмс, но как? Нато ну, же очень просто. Ты обратил внимание, что колоша мужская, женщина ведь таких колош не носит. Я был подавлен логикой своего знаменитого друга и ходил весь этот день как дурак. Следующий д в о е с у т о к по обыкновению Холмс курил трубку, сидел на диване и играл на скрипке. к о н ч и в ш и й р эллигию Ньютона, он пошел на р а п с о д и ю Микеланджело и наполовине этой прелестной б е з д е л у ш к и английского композитора обратился ко мне. Ну, Ватсон, собирайся, я д к и н а щ у полнить этого загадочного преступления. Мы быстро оделись и незаметно вышли на улицу, зная, что расспрашивать сейчас Холмса бесполезно. Я обратил внимание на дом. которому мы подходили. Это была редакция Times. Мы с таинственным видом прошли прямо к редактору. Холмс очень уверенно сказал: "Сэр, если человек обутый в одну колошу принесет вам стихи, немедленно задержите его и сообщите мне". Редактор и я всплеснули руками. Редактор от н е д о у м е н и я а я от изумления. Боже, Холмс! Как просто и как гениально! После Times мы зашли в Daily News, P.M. и еще несколько редакций. Все редакторы получили это непонятное для них предупреждение. Затем мы стали выжидать. Все это время, пока мы выжидали, была хорошая погода, подозрительно хорошая погода, и к нам никто не являлся. И вот, по обыкновению, лил дождь, и выл а очередная буря, и кто-то с треском б о л и л с я в комнату, забрызганной грязью. Это некто грубым голосом рявкнул: л х о л м с черт бы вас побрал, я Доббс!». Если вы найдете мою пропавшую на Трафальгар-сквер к а л о ш у буду вам очень признателен. Заодно, может быть, найдется, хотя вряд ли. Хозяин этих даренных с т е о н о к из-за чтения этой бельберды я вчера не смог выпить свою обычную порцию моего а в и с к и И вдруг, о, это вдруг! Холмс всегда действовал неожиданно. Он кинулся к Добльсу и попытался свалить негодяя на пол. После некоторой потасовки, во время которой Добльс поносил величайшего сыщика последними словами, повторяя: "Ну и болван, ну и кретин", он кое-как в ы р в а в ш и с ь из рук Холмса, исчез. Через час довольный Холм с торжественно приносит из передней, но что бы вы думали, ни за что не догадаетесь. Тарую колошку. Если сказать честно, я был потрясен.